Ветер подхватил брезент, когда Ваймс его откинул и унес через реку, предоставив оригинальному фермеру утешаться надеждой и разбитыми яйцами. Стражники выбрались в темноту и их тени запрыгали в такт молниям. Черт возьми, каким образом Лоцман управлял лодкой в этом хаосе. На носу горели фонари, но разумеется они не могли рассеять такую ночь, максимум подсветить тьму. Но невзирая на растущее при каждом толчке и ударе подозрения, что Сиси -Си в серьезной опасности, Ваймс слышал плеск грибных колес, непрерывную мощную тему в какофонии звуков, нечто постоянное и ободряющее. Лодка шла, в мире был какой-то порядок, но как же лоцман справляется со своей задачей? Как править, если ничего не видно? Финни поспешно объяснил, а Ваймс еще поспешнее выразил недоверие. «Ну это правда, сэр! Он знает на реке каждый поворот, знает ветер, знает с какой скоростью мы идем. У него есть секундомер и песочные часы. Он поворачивает, когда нужно повернуть. Да, старушка Сиси слегка трется о берега, но она крепкая!» Они вместе перепрыгнули на оставшуюся баржу и нашли запертый люк. Впрочем, лом универсальный ключ. Там в трюме лежали гоблины. Все до одного связанные по рукам и ногам и уложенные рядами как капуста. Сотни гоблинов. Ошеломленный Вайм обернулся и посмотрел на вонючку, которая оказался прямо у него за спиной. Теперь действуй ты, дружок. Мы, конечно, их развяжем, но мне нужны некоторые гарантии, что толпа разъяренных гоблинов не примется откручивать мне голову, чтобы посмотреть, как она приделана, понятно? Вонючка, и так тощий, как скелет, показался еще меньше, когда, пожав плечами, указал на стонущих гоблинов. «Слишком устали? Слишком изранены? Слишком голодны? Слишком!» Вонючка внимательно посмотрел на гоблина, лежавшего внизу кучей, и коснулся неподвижной руки. «Слишком мертвы, чтобы нападать, мистер Полюсмен!» «Ха! Но если дать воды, дать еды, они встанут и нападут!» О, как они нападут, честное слово, как только я с ними поговорю, не сомневайся, но я скажу, полюсмен, он, конечно, придурок, но не злой, да-да. Я скажу, если вы его стукнете, я стукну вас, потому что я сам теперь полюсмен, специальный констебль, вонючка. Вэмс решил, что это лучшее напутствие, которое стоило ожидать в нынешних обстоятельствах. Тем временем Фини сумел приподнять крышку бочонка, одного из нескольких катавшихся по палубе вокруг. Нестерпимая вонь на барже немедленно усилилась вдвое, а он шарахнулся, зажимая рот рукой. Вонючка же, напротив, одобрительно принюхался. «Во, блин! Индюшачьи желудки! Пища богов! Везут погана зато кормежка высший класс!» Ваймс уставился на него. «Что ж, — подумал он, — Вонючка трется возле людей и набирается словечек. Он какой-то подозрительно смышленный. Может быть, мисс Бидл давала ему уроки языка? А может быть, это мистическая тварь, неизвестно откуда, которая развлекается за счет бедолаги стражника. И не в первый раз. Финни уже резал веревки, и Ваймс тоже постарался освободить как можно больше гоблинов. Занятие не для человека, озабоченного гигиеной, или хотя бы представляющего, что это значит. Хотя после часа, проведенного на старой изменнице, в шторм слово «гигиена» утрачивало всякий смысл. Гоблины с трудом поднимались, снова падали, пробирались к опрокинутому бочонку с кусками индюшатины, брели по скользкой палубе плещущей полупустой колоде с водой, которую фини наполнял самым простым способом – опуская ведро за борт. Гоблины возвращались к жизни, по большей части. Баржа снова отскочила от берега, Ивайм среди летящих кувырком гоблинов отчаянно попытался найти опору. Половину баржу занимали бочонки, которые, если принюхаться, были наполнены отнюдь неблагоухающими розами. Пытаясь устоять на качающейся палубе, он сказал, «Сомневаюсь, что все это припасы для небольшого путешествия. Здесь столько бочек с вонючими птичьими кишками, что гоблинам хватило бы на неделю. Кто-то готовился к долгой поездке». О, боги! во что-то врезалась, и, судя по звону стекла, что-то разбилось. Фини встал, уцепившись за канат, и, стирая с куртки индюшачьи желудки, ответил. плаванью, сэр! Долгому плаванью! Незачем припасать еду в таком количестве, если путешествуешь по суше! Думаю, гоблинам везут в какое-то очень далекое место! Как, по-твоему, их ждут каникулы, полные солнца, моря и веселья?» – спросил Вайнс. «Нет, сэр!» «Да и в любом случае, им бы не понравилось! Гоблины любят темноту!» Вайм схлопнул его по плечу. «Ладно, старший констебль, наконец! Не бей того, кто сдается! А если кто-то бросит оружие, будь осторожен, пока не убедишься, что у него не припрятано другое! Усек, Если сомневаешься, врешь, как ты умеешь! Используй прием «дай двинь бум -бах». «Да, сэр! Только это рецепт крема для обуви, сэр! Но я запомню!» Ваймс повернулся к Вонючке, который уже заметно потолстел. «Вонючка, у меня понятия нет, что будет дальше. Твои сородичи помаленьку оживают, поэтому у вас, как и у нас, есть шанс выплыть или утонуть. И большего я не обещаю. Так, Фини, пошли!» Чудо-сиси представляло собой скрипящую и грохочущую груду, наполовину занесенную водорослями и мусором. Не считая шума бури и лязга механизмов, на лодке царила тишина. «Так!» – негромко сказал Финни. «Лучше мы зайдем через дверцу для скота на корме. Или, как бы вы сказали, сзади. До нее нетрудно напрыгнуть. Там есть за что уцепиться. Потому что тот, кто отвечает за груз, должен иногда выходить и смотреть, как там дела. видите ту двойную дверцу и небольшое проволочное заграждение нам туда. Скорее всего, трап тоже будет завален, потому что грузчики используют свободное место по максимуму. А потом мы доберемся до мидель шпангоута «Звучит как ругательство», – заметил Ваймс. Финни улыбнулся. «Поосторожней, потому что там полно шестеренок. Сами поймете, что я имею в виду, потому что вы человек разумный. Один неосторожный шаг и вас втянет в машину или швырнет на спину быку. И то, и другое весьма неприятно. Там шумно, опасно и здорово воняет». Поэтому, если на лодке есть бандиты, мы вряд ли встретим их внизу. «Ну, не знаю», – подумал Ваймс. «Наш мистер Стратфорд из тех маньяков, которые готовы продолжать путь в самоубийственных обстоятельствах». «Зачем? Чтобы увести груз подальше, прежде чем кто-нибудь о нем пронюхает?» «Стратфорд работает на лорд Ржава, Ржавы полагают, что мир принадлежит им. Он куда-то везет гоблинов» и хочет довести их живыми. Зачем? Очередное столкновение вернуло его к страшной реальности, и Ваймс сказал, «А я думаю, бандиты пошлют кого-нибудь вниз присмотреть за командой, чтобы не сунули гаечный ключ в шестерне». «Очень умно, сэр, ей-богу, очень умно! Какое-никакое освещение там будет, безопасности ради, но тусклое и за стеклом, чтобы...» фини помедлил, и Ваймс закончил. «Наверное, чтобы не случился пожар. Я не знаю механика, который бы не наляпал повсюду масло». «Нет, сэр, дело не в смазке, а в животных. Газ копится, сэр. Да еще как. И если у лампы разобьется стекло, ну, будет яркое зрелище. Два года назад великолепная Пегги ровно по этой причине вылетела на берег». «Здесь что? Все едят конь, да и пень с репой?» Нет, сэр, насколько мне известно, но пханг пхангдунгская кухня в стиле фьюжн на речных судах действительно очень популярна. Так, дальше вы найдете каюту лоцмана, жилой отсек и рулевую рубку, где очень широкие окна. Еще одна отличная причина напасть со спины. К счастью, прыгать было недалеко и ухватиться несложно. Ваймс не боялся, что их услышат. Малуба заскрипела под ногами, когда он пробрался в трюм Чудо Сиси и зашагал к Мидель-Шпангоуту, или как там его. Но опять-таки скрипела лодка повсюду и непрерывно, скрипела и стонала. Она издавала столько шума, что внезапная тишина сама по себе привлекала бы внимание. Я ищу человека, который выглядит самым обычным образом, подумал Ваймс, ровно до тех пор, пока он не начнет выглядеть как злобный убийца. По крайней мере, это ясно. Он смутно осознавал, что рядом огромные колеса, которые стремительно вращаются по обе стороны, и цепи, которые тянутся над головой, а наверху трапа маячут люди, которые совершенно точно не на своем месте. Женщина с маленькой девочкой, цеплявшейся за ее платье. Они были наспех привязаны к скрипящей балке в кругу света, которая отбрасывала висевшая над ними маленькая масляная лампа. А чуть подаль на табурете сидел человек с арбалетом на коленях. Проблема состояла в том, что к каждой его ноге была привязана веревка. Одна тянулась по полу и исчезала внизу. Там, где, судя по теплому запаху скотного двора и периодическому реву, издаваемому встревоженными животными, находился хлев, который Ваймс только что миновал, другая веревка уходила в рубку. Женщина заметила Ваймса, поспешно прижала дочь к груди и медленно приложила палец к губам ребенка. Оставалось надеяться, что мужчина с арбалетом этого не заметил. И Ваймс слегка расслабился, когда убедился, что она поняла, он явился сюда спасать ее, а не причинять дополнительные страдания. Это был всего лишь дополнительный бонус, но Ваймсу действительно стало легче, когда он понял, что она соображает быстро. Он выставил руку, чтобы удержать Фини, но в перспективе этот парень годился в капитаны стражи. Он стоял, не шевелясь, как и Ваймс. Фини превратился в наблюдателя. Ваймс наблюдал и позволял тебе пробудиться, чтобы оценить ситуацию на свой неподражаемый лад. Он ждал непризывающую тьму. Во всяком случае, он искренне на это надеялся, а самую обыкновенную, человеческую, внутреннего врага, который знал все его мысли. Знал, что каждый раз, когда командор Ваймс отдавал в руки правосудия очередного коварного и изобретательного убийцу, чтобы тот получил воздаяние или пощаду, как угодно будет рассудить закону в его хаотической премудрости, он становился другим Ваймсом, Ваймсом-призраком, который старательно обуздывал желание порубить мерзаться на куски прямо на месте. К сожалению, это желание становилось с каждым разом все сильнее, и Ваймс гадал, не вырвется ли тьма в один прекрасный день на волю, предъявив свои права, без его ведома. Замки, запоры, цепи и двери в голове не выдержат, и он даже не поймет, что случилось. И сейчас, глядя на перепуганного ребенка, Ваймс боялся, что эта минута близка. Возможно, лишь присутствие Фини удерживало под контролем тьму. Ужасное желание лишить палача заслуженного доллара за казнь. Трех пенсов за веревку и шести за пиво. Убивать очень легко. Да, но не тогда, когда на тебя смотрит смышленый юный стражник, который думает, что ты хороший парень. Ванкмор парки стража и семья окружали Ваймса каменной стеной. Там хороший парень оставался хорошим, поскольку не хотел, чтобы его видели за плохими делами. Он не хотел, чтобы ему было стыдно, не хотел становиться тьмой. Арбалет был нацелен на двух заложниц, и тому, кто его держал, явно велели стрелять, если рывок за веревку даст понять, что происходит непредвиденное. Но рискнет ли он выстрелить? Нужно дозреть, чтобы тьма по капельке начала сочиться в душу. Хотя бывали и те, кто родился с тьмой в душе. Они убивали ради развлечения. А вдруг он из таких? А если нет, вдруг он поддастся панике? И насколько чувствительный спусковой крючок у арбалета? Вдруг он сработает от случайного прикосновения. Снаружи бушевала буря. Спадала вода или нет, это казалось совершенно неважным, поскольку ее все равно было полно вокруг. Женщина краем глаза наблюдала за ваймсом. Каждая секунда дорога. Аккуратно рассчитывая движение, как будто кто-то мог расслышать его шаги в реве бури и скрипе лодки, Ваймс подобрался к ничего не подозревающему охраннику, обхватил парня обеими руками за шею и рванул кверху. Стрела ушла в потолок. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал!» Ваймс попытался произнести это добродушно. «Если ты собираешься дернуть за веревку, парень, то учти, дыхание у тебя закончится раньше, чем я разожму пальцы!» Старший концебль наконец, возьми арбалет и свежи этому джентльмену ноги. Оружие можешь взять себе. Я знаю, ты любишь такие штуки. Он, видимо, случайно ослабил хватку, потому что пленник прохрипел. Я никого не собирался убивать, сэр! Пожалуйста! Они дали мне арбалет и велели стрелять! И если лодка вдруг остановится, или если за веревку дернут, вы думаете, я бы стал стрелять, сэр? вы правда думаете, что стал бы? Я просто сидел здесь на всякий случай, если бы кто-нибудь из них пошел. Пожалуйста, сэр, я никогда ни во что не впутывался. Это все Стартфорд, сэр. Он просто псих, сэр. Сущий убийца, честное слово. Послышался треск, и лодка задрожала. Возможно, секундомер подвел лоцмана. Как тебя звать, парень? Эдди, сэр. «Эдди Нагл! Я просто матрос, сэр!» Его трясло. Ваймс видел, что у Эди дрожат руки. Он повернулся к женщине, которую поддерживал под локоть Финни. Поклонился и показал тщательно припрятанный значок. «Мэм, я командор Ваймс из Анкморпорской городской стражи. Этот человек дурно обращался с вами или девочкой?» Женщина не двигалась. Ваймс подумал, что она похожа на молодую Сибиллу. «Спокойная, собранная, из тех, что скорее будут драться, чем визжать». Но драться лишь в полной готовности. «Они все ловко провернули, командор. Как раз, когда я укладывала Грейс спать, эти негодяи явились на судно под видом владельцев груза и вели себя как приличные люди, пока мой муж не сказал, что погода портится. Я была на камбузе, когда услышала крики, а потом нас с Грейс отвели сюда. Лично я, сэр, сказала бы спасибо, если бы вы перебили их всех. Но раз нельзя, значит нельзя». А что касается конкретно этого типа, он, конечно, и впрямь мог вести себя хуже, а потому хоть я и порадуюсь, если вы швырнете его в реку, но не буду настаивать, чтобы вы привязали ему груз к ногам. Финя рассмеялся. Груз не понадобится, Мэм. Река устроила вечеринку и пригласила нас в гости. Я неплохой пловец, и то не рискнул бы прыгать за борт. Ваймс ухватил на глаза ворот и взглянул ему в глаза. Спустя несколько мгновений он сказал: «Нет, я распознаю убийцу по глазам. Конечно, это не значит, что ты не виноват в пиратстве. Поэтому мы будем за тобой приглядывать. И не пытайся что-нибудь выкинуть. Я тебе доверяю, и храни тебя, боги, если я ошибся!» Нагл открыл рот, чтобы ответить, но Вайнс быстро добавил. «Ты можешь упростить и, вероятно, продлить себе жизнь, Эдди Нагл, если скажешь, сколько еще веселых ребят на сиси». «Не знаю, сэр. То есть, не знаю, кто еще жив». Вайм взглянул на женщину, когда лодка накренилась. Странное это было ощущение. На мгновение Ваймсу показалось, что он утратил вес, а потом за спиной у него в хлеву среди огромных вращающихся колес послышался какой-то шум. Обретя равновесие, он спросил. Э, «Я так понимаю, что вы, госпожа Силетоу, мэм!» Женщина кивнула и ответила крепче, прижимая к себе девочку. «Да, командор, и я знаю, что мой муж еще жив, потому что живы мы». Она замолчала, когда очередная волна подхватила лодку, и Сиси ухнула вниз с плеском и глухим стуком, который отдался в позвоночнике. За ударом последовал низкий рев быка, который решил, что с него хватит, а еще оборвавшийся крик. Ваймс, Финни и Нагл кое-как поднялись с пола. Госпожа Селитов и ее дочь, как ни странно, сохраняли вертикальное положение, и у женщины на лице играла мрачная улыбка. Этот крик значит, что кто-то из пиратов умер, и, надо сказать, я чрезвычайно рада. Иными словами, остальные в хлеву живы. Знаете почему? Скорее всего, он забыл подпрыгнуть. Лодка взлетает и падает, потому что где-то позади нас грёбаный затор слишком большой. От него отрываются куски и несутся за нами вниз по течению, то поднимая уровень воды, как брошенный в воду камень, то понижая, когда она проносится мимо. И вот тогда нужно не зевать, «Если не сумеешь плясать в такт с рекой, скоро будешь плясать с дьяволом!» Один из этих разбойников пошел вниз с арбалетом, когда началась заварушка, и, судя по звуку, плесун он был плохой. Наверное, до него дотянулся Чарли 10 галлонов, когда он упал. Бедняжка! «Чарли – погонщик быков. Если он кого двинет, второго раза уже не понадобится!» Госпожа Селитова проговорила это спокойно и с удовольствием. «Кто хочет стянуть добро с нашей лодки, пускай приготовится к серьезным неприятностям!» «А я-то думал, что это в городе живут крепкие орешки!» – подумал Ваймс. Он заметил, что благоразумный фини перезарядил конфискованный арбалет и сказал, «Я спущусь, чтобы удостовериться!» «Госпожа Селитоу, сколько, по-вашему, на лодке еще пиратов?» Четверо взошли на борт под видом владельцев груза. Женщина начала загибать пальца. «Одного из них убил мистер Гаррисон, наш погрузчик, но другой пырнул его ножом, сукин сын!» «Я точно знаю, что один спустился в хлев, Второй помогал этой нюне протянуть веревки, чтобы мы оказались в заложниках на тот случай, если кто-нибудь из уцелевших попытается им помешать. А третий пошел в рубку. Мне сказали, что все обойдется, если мой муж доставит груз в щеботан. Девочка цеплялась за платье матери, пока та с бесстрастным лицом продолжала. Лично я в это не верю, но до сих пор мужу не причиняли вреда. Он считает, непрерывно считает. Мой муж слушает старую изменницу и вспоминает каждый фут. Он должен перехитрить 60 миль реки убийцы. И если мой муж погибнет, она убьет нас всех». «Финни, держи этого джентльмена под прицелом, слышишь?» – приказал Ваймс. «А если он двинется, в том числе захочет высморкаться, даю тебе полное право всадить ему стрелу туда, где она причинит серьезные неудобства». Он подошел к трапу, кивнул фини и госпоже Селитову, поднял палец и сказал «Вернусь через минуту!» И быстро спустился в жаркие и шумные недра Чудо Сиси. – подумал Ваймс. «Гоняй шары, пока прямо перед тобой не окажется нужный!» Он почувствовал давление в ногах, когда лодка поднялась на гребне волны, подпрыгнул и аккуратно приземлился одновременно с Сиси, которая хлопнулась днищем о воду. Перед Ваймсом стоял человек, который заставил бы даже Вилликинса подумать дважды. «Ты, наверное, 10 галлонов!» «Меня послала сюда госпожа Селлитоу! Я командор Ваймс из Анкморпорской городской стражи!» Мужчина с лицом тролля и соответствующим телом произнес «Наслышано вас! А я думал, вы померли!» «Обычно я всегда так выгляжу к концу лодочной прогулки, мистер 10 галонов, Ответил Ваймс и, указав на труп, лежавший на полу, между ними спросил «А с ним что случилось?» «Вроде как помер!» Злобно оскалившись, сказал 10 галлонов. «Никогда раньше не видел, чтобы человек задохнулся, проглотив свой собственный нос!» В хлеву было трудно расслышать хоть что-то из-за непрерывного жалобного мычания быков и зловещего гудения, натянутых до предела тросов. Но Ваймс проорал. «У него был арбалет!» 10 галонов кивнул и одним пальцем, который был толще запястья Ваймса, снял упомянутый арбалет с гвоздя на стене. «Я бы пошел с вами, мистер! Да нам троим тут дел не в проворот, чтобы машина не разлетелась!» Он сплюнул. «Да только шансов мало, раз прямо за нами дерьмовый затор! Увидимся на той стороне, коп!» Вам скивнул, быстро изучил арбалет, кое-что подправил и вполне удовлетворенный полез по трапу наверх. Он посмотрел на тех немногочисленных людей, которые не лили воду на дымящиеся спины быков и не пытались удержать лодку на поверхности. Сотрясения следовали одно за другим, и промежутки были слишком короткими. В этом Ваймс не сомневался, и разумеется, гребаный затор должен был рвануть, как только в нем образовалась бы достаточно большая дыра. Все, кто находился в каюте, дружно подпрыгнули, когда очередная волна подняла лодку. Только нагол вновь не удержался на ногах. Финни резко втянул воздух сквозь зубы, когда Ваймс подошел к дрожащему Наглу. Парень явно решил, что, скорее всего, оказался злополучным победителем конкурса «Кто первым окажется за бортом». И фини слышно застонал, когда Ваймс вручил Наглу свежеобретенный арбалет, сказав «Я уже говорил тебе, старший констебль, что распознаю убийцу по глазам. Мне нужно прикрытие, и я уверен, что сейчас наш мистер Нагл очень хочет оказаться по правильную сторону закона». «Сегодняшнее решение, скорее всего, облегчит его учить в суде». «Я прав, мистер Нагл!» «Молодой человек лихорадочно закивал», — Вайнс добавил. «Я бы предпочел, чтобы ты остался здесь, фини Пока я не выяснил, кто еще остался на этом корыте, я хочу, чтобы ты позаботился о дамах. Прямо сейчас я не знаю, кто тут жив, а кто мертв». Си -си не корыта, командор», — резко заметила госпожа Селитов. «Но на первый раз я вам прощаю». Ваймс ассалютовал, и вновь все, кроме Нагла, подпрыгнули, а этот идиот плюхнулся. Вамс повернулся к трапу. «Там, наверху, в рубке, Стратфорд? Так, мистер Нагл?» Накатила еще одна волна побольше, и Нагл мешком свалился на пол. Он с трудом выговорил. «Э -э, «Да, и он о вас слышал! Сами знаете, как бывает! И намерен добраться до моря, прежде чем вы его нагоните! Он убийца, сэр! Хладнокровный убийца! Не дайте ему шанса, сэр!» «Всеми святыми вас заклинаю! И действуйте поживее, если хотите уцелеть!» Воздух был насыщен электричеством. Все металлические предметы дрожали и позвякивали. «Похоже, затор вот-вот прорвет!» – закончил Нагл. «Спасибо, мистер Нагл! На мой взгляд, вы благоразумный молодой человек. Именно так я и скажу властям!» Испуганное лицо нагло расплылось в улыбке. «А вы, знаменитый командор Вайм, сэр! я счастлив, что стою у вас за спиной!» В рубку вел длинный трап. Лоцман был королем, он стоял высоко над рекой. Владыка всего, что видел, даже если дождь, как теперь, барабанил в дорогие стеклянные окна рубки, словно считал эти твердые куски небосвода личным оскорблением. Ваймс быстро вошел внутрь. Кричать не было смысла, поскольку буря глушила все звуки. Но впоследствии он должен был поручиться, что таки произнес эти слова. «Командор Ваймс, анкморборская городская стража!» «Статут о вынужденном действии!» Такого статута не существовало, но Ваймс поклялся самому себе, что, черт возьми, добьется его введения, как только вернется в город, даже если придется потянуть за все ниточки. Представитель закона, столкнувшийся с ужасной необходимостью, должен, по крайней мере, иметь нечто вроде фигового листка, который можно сунуть в глотку адвокату. Он разглядел затылок мистера Сиритоу под фуражкой. Лосман не обратил на Ваймса никакого внимания. Зато молодой человек, стоявший рядом, посмотрел на вошедшего с ужасом, который обычно ассоциируется с мокрыми штанами и дрожащими коленками. Меч, который он держал в руке, тяжело упал на доски. Нагол нетерпеливо подпрыгивал с ноги на ногу. Лучше займитесь им поскорее, Командор! Клянусь вам, у него всегда есть пара козырей в рукаве. Фенц, не обращая на нагло внимания, обыскал молодого человека и обнаружил короткий нож из тех, что обычно носят матросы. Он воспользовался им, чтобы отрезать кусок веревки и связать парню руки за спиной. «Так, мистер Стратфорд, а теперь пойдем вниз, хоть я и не стану вам мешать, если вы решите броситься за борт!» И тут парень наконец открыл рот. «А я не Стратфорд!» – умоляюще произнес он. «Меня звать Давлин Макентайр, а Стратфорд стоит у вас за спиной с арбалетом, сэр!»